Глава 69 Я ехала в Гелбрид и была настроена очень решительно. Нужно поговорить с Майри как можно скорее, ведь я даже не сомневалась, что она тайно встречается с Асгалом Нерном. Мы должны были найти выход. Если поверенного короля заставить жениться на Гвен, еще несколько судеб будет разрушено. Разве могла я допустить такое развитие событий? Я? С Асгалом Нерном? Тетушка возмущенно передернула плечами, прячу глаза. «Леди, вы снова что-то выдумываете? Хватит. У меня нет желания обсуждать эти глупости». «Если вы не поговорите со мной откровенно, то ваш кавалер женится на Гвен Огилви». Я не стала тянуть резину, уговаривать и сразу перешла к делу. «Оказывается, он задолжал их семье, и теперь отец Гвен хочет воспользоваться этим в своих целях». «Что?» Майри растерянно хлопнула глазами. «Как женится?» «Как задолжал?» Я молчала, давая ей возможность переварить услышанное. Тетушка несколько секунд просто смотрела в стену, а потом сказала. «Но Азгал не бедный человек. Неужели он не мог расплатиться со своими долгами?» Это было очень давно. Возможно, он забыл или подумал, что никто не станет выдвигать ему претензии, так как отец сэра Огилви умер, предположила я. Но как бы то ни было... Вы должны поговорить с ним. Я думаю, что можно все исправить». «Хорошо, я поговорю с ним». Майри резко поднялась. «У нас сегодня встреча у реки. Ты составишь мне компанию?» «Конечно. Я с радостью помогу». Я тоже поднялась. «Что мы скажем Эдане?» «Она уехала в город, чтобы купить какой-то новомодный столик для шитья», — хмыкнула тетушка. Но сдается мне, что магазин мебели находится рядом с домом ювелира. Мы рассмеялись, и у меня на душе потеплело. Нет, наша семья обязательно справится со всеми трудностями. Асгал Нерн стоял у большого дерева, сложив за спиной большие руки. Его взгляд был устремлен на сверкающую водную поверхность, а на лице играла задумчивая улыбка. Он явно находился в предвкушении скорого свидания. Асгал. Тихо позвала его Майри, и он встрепенулся. Оглянувшись, поверенный короля удивленно уставился на меня, а потом обратился к тетушке. Вы все время говорили, что наши отношения нужно скрывать от всех, а в особенности от вашей семьи. Кое-что изменилось. Тетушка шагнула к нему, протягивая руки, но тут же убрала их, смущаясь моего присутствия. Мы принесли вам дурную весть. Что это значит? Мужчина нахмурился, переводя взгляд с нее на меня. Дурную весть для меня? Да, арабелла вам все объяснит, сказала Майри и оглянулась. Белла, скажи ему. Я слушаю вас, ваше сиятельство, поверенный повернулся ко мне, нервно поправляя лацканной кожаной куртки. Я рассказала ему все, что поведала мне Гвен, с волнением отмечая, что его лицо становится все бледнее. Но это невозможно! Я расплатился с долгами. Отец Лэрда Огилви порвал долговую бумагу на моих глазах. Через неделю он приставился, и я думать забыл об этом случае. — Возможно, покойный Лэрд обманул вас? — аккуратно поинтересовалась я. Старик вполне мог иметь какие-то свои планы, но не дожил до их воплощения. Но теперь бумаги всплыли, и этой ситуацией решил воспользоваться его сын. А знаете, леди Арабелла, похоже, вы правы. Азгал Нерн потемнел от гнева, пугая той яростью, которая проглядывала сквозь сделанное спокойствие. Мне придется разобраться с этим, увы, неблагородным семейством. Так вы не хотите жениться на молодой леди Гвен? Выдохнула Майер, сцепив пальцы на дрожащих руках. Почему я должен хотеть жениться на ней? Раздраженно произнес Нерн, но голос мужчины смягчился, стоило ему увидеть слезы на ее глазах, дорогая леди Майри, я, я никогда не видел себя в роли женатого мужчины. О, тетушка прикрыла лицо руками, но он схватил ее за запястья и опустил их вниз. Пока не встретил вас, окажите мне честь, станьте моей женой. В этот момент. Я была изумлена не меньше Майри. Вот так поворот, ничего себе! Тетушка побледнела, глядя на Асгала Нерна огромными глазами, а потом вырвала свои руки и, рыдая, помчалась прочь. Майри! Майри, остановись! закричал он, намереваясь бежать за ней, но я остановила его. Не нужно. Она расстроена. В ее душе смятение. Дайте тетушке прийти в себя. «Да, да, конечно». Поверенный короля схватился за голову. «Что же мне делать, леди Арабелла?» «Главное — не делать опрометчивых поступков. Вспомните, может, был какой-нибудь свидетель, который видел, как вы передавали деньги?» Я прекрасно понимала его растерянность. Король, так желающий осчастливить всех узами брака, вполне мог не прислушаться к объяснениям своего поверенного. Он мог решить, что женить сэра Нерна на молодой способной к рождению девице — лучший вариант. Или вернуть долг еще раз. Думаю, это достойная плата за свободу. Лэрд Огилви может не принять его и обратиться к его величеству. А вы ведь знаете... Знаю. Я сразу поняла, что он хочет озвучить мои мысли по поводу короля. Поэтому свидетель был бы для вас наилучшим вариантом. Это было так давно. Я не помню...» Поверенный короля прикрыл глаза, будто пытаясь вспомнить тот день. «Нет, я должен сесть и хорошенько подумать». «Тогда не теряйте времени». Я попрощалась с ним и поехала обратно в Макколках. Он подозревая, что Майри сейчас не до разговоров. «Как же мне помочь своим тетушкам обрести счастье?» У меня разрывалось сердце при виде их страданий. «Прошла неделя». И в суматошной скорости дней я даже не успела позабыть о своем состоянии. Лишь ближе к выходным, когда очередной приступ головокружения застал меня врасплох прямо на встречу с женщинами из деревни, я немного призадумалась, стоит ли мне так активничать. Я собрала их, чтобы показать новые помещения, где должна была происходить переработка рыбы в полуфабрикаты. Бронкс заказал полукруглые сечки для фарша, и теперь можно было с легкостью делать котлеты, рыбные палочки, а также фрикадельки для супа. Главное осталось дождаться зимы, чтобы заготовить достаточно льда для хранения полуфабрикатов. Тогда их можно было бы делать куда больше. «Что с вами, леди?» Флори бросилась ко мне, когда я покачнулась. «Вам нехорошо?» «Сейчас все пройдет. Я слабо улыбнулась, ей сдерживая приступ тошноты. Минутная слабость. Знаю я, что это за слабость. Женщина многозначительно посмотрела на мой живот. После такой минутной слабости вы и ваши тетушки еле спасли меня. Кстати, передайте мою благодарность за травки. Теперь я не боюсь дарить радость своему супругу, думая о том, что через девять месяцев в нашем доме снова раздастся плач младенца. «Обязательно передам», — пообещала я, присаживаясь на огромное бревно. «Принеси мне воды, пожалуйста». «Я мигом». Лори помчалась выполнять мою просьбу, а я откинулась на стену цеха, возле которого сидела. Уже было прохладно, в низинах у реки собирался туман, а запахи леса становились все ярче. После того, как мы помогли разродиться Флоре, она перестала оговаривать тетушек и всегда предлагала свою помощь на производстве. Она первая согласилась трудиться в цехе, а сомневающимся расписывала прелести этой работы. С таким подвешенным языком у нее это выходило очень хорошо. Забросив сплетни, Флори стала моей ходячей рекламой. Белла, с вами все в порядке. Голос мужа прозвучал неожиданно, и я открыла глаза он стоял рядом встревоженно глядя на меня, что вы здесь делаете? я попыталась изобразить бодрый вид, но получалось у меня это плохо. я закончил со своими делами и решил присоединиться к вам торнтон присел рядом если не здоровится то скажите мне вы бледны у меня есть для вас новость. я взяла его руку, решив что пришла пора признаться мне кажется «Нет, я уверена, что у нас будет ребенок. Граф молча смотрел на меня несколько секунд, а потом прижал к себе, зарывшись лицом в волосы. «Белла, вы не могли преподнести мне большего подарка, чем этот. Благодарю вас, моя бесценная супруга, любовь моя». Мы сидели обнявшись, а все окружающее замерло, исчезло растворилась в том безграничном чувстве, которое охватило нас. «Леди, вот ваша вода!» Из-за угла цеха появилась Флори с кружкой в руке. «О, прошу прощения, милорд!» Женщина поставила кружку на бревно и снова умчалась, а через минуту раздался ее громкий голос. «У нашей Макнотон будет ребенок. Наша леди подарит графу-наследника!» Торнтон засмеялся, но потом одна его бровь поползла вверх. — Наша Макнотон? Нет, так не пойдет. Мое сиятельство против. Пора всем уяснить, что вы Маколкахун. — Милорд, я ваша, и это главное. Я положила голову ему на плечо. Этого ничто не изменит. Я подняла глаза к небу и замерла от неприятного ощущения ползущих по позвоночнику мурашек страха. Тусклый шар солнца, пробивающийся сквозь тучи белесоватым пятном, очертила черное гало. Это было настолько пугающе, что во мне сразу все сжалось в тугой комок. Бабушка говорила: если солнце надело черную корону, смерть рядом. Все темное вылезает из глубин преисподней, чтобы поглотить свет.